Глава 15. Храм Первозданного Сын мой, ты провел детство в глуши, но я надеялся, что хотя бы общие сведения о мире тебе известны. Судя по твоим письмам, это не так. Я спешу исправить свою оплошность и рассказать о главной силе, что позволяет нам всем жить в гармонии. Орден Первозданного, Творца Всего Сущего, Наша Церковь и Наша Защита – Конечно, не все веруют в то же, что и мы. Российская империя именует его Отцом Небесным, и волю его у них несет людям Церква. Южане поклоняются истинному пророку, народы Востока молятся в храме людском, прославляя совершенство самого человека в его самопознании. Многие по-прежнему обращаются к старым богам. Подобное язычество особенно распространено среди ведающих, Молящихся триаде. Видишь, люди свободны в своей вере, но все же наибольшим влиянием обладает именно Орден Первозданного, покровительствующий по меньшей мере половине нашего мира. Многие правители выстраивают свою власть, принимая поистине мудрые советы его слуг. Иные отрицают влияние религии, но все же уважают присутствие его на своих землях, а других, безбожниках, писать не стану. Из письма барона Н. его бастарду. Мне удалось незаметно выбраться из садов палаца, и я гордилась собой за то, как тихо прошмыгнула между деревьями. Не задерживаясь у канала, я решила добраться до Академии длинным, но менее очевидным путем, через переулки. Завернув за угол, я сразу увидела прислонившуюся к стене Лиану. «Разве я не попросила тебя вернуться в Академию?» Строго сказала я. Простите, синьерина Кроу, я боялась за вас и хотела дождаться. С искренним раскаянием произнесла она. Понимаю. Пойдем. Теперь нам точно пора вернуться и всех успокоить. К счастью, возражений у Лианы не было. Мы медленно побрели по улочкам, не говоря ни слова. Прохожие, все-таки попадающиеся по пути, глазели на нас. Внимание привлекала как синяя форма Академии на Лиане, так и мое испачканное землей и травой платье. Девушку взгляды, казалось, не волновали вовсе. Даже когда мы дошли до площади Сан-Марка, она не обращала внимания на шепотки о вокруг. «Могу я попросить вас кое о чем?» — тихо спросила Лиана, замедляясь. «Слушаю», — недоверчиво ответила я, боясь каких-то новых безумных студенческих идей. «Я понимаю, что в Академии все наверняка волнуются и, возможно, спешат к палацу, но... Но... Я бы хотела на одну минуту заглянуть в церковь. Только на одну!» «Я знаю, как ты выманила разрешение на выход из Академии у профессора Калиста. Боюсь, такой предлог больше не сработает», — нахмурилась я. «А нет-нет. То есть, да, я так и сделала, но сейчас все иначе». В уголках глаз Лианы появились слезы. Я едва не умерла сегодня из-за собственной глупости и неосторожности. Сидя в колодце, я молилась отчаянно. И потом вы спасли меня, значит, молитвы были услышаны. Я помнила, что Джованни сказал о вере Лианы. Дланью первозданного меня еще не называли, к счастью. «Пожалуйста — Пожалуйста, — прошептала девушка. — Я не хочу, не могу идти одна но мне нужно вознести благодарность. Она почти рыдала, и после всего пережитого мне не хватило духу отказать ей в молитве. В конце концов, я и сама собиралась позже заглянуть в святилище Гекаты, чтобы очистить разум. Вера не была особо близка мне в повседневной жизни, но в такие моменты она становилась значимой. — Хорошо, — устало кивнула я, — я зайду с тобой в храм. Пять минут, не больше. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — воскликнула Лиана. «Веди!» Она кивнула, и мы двинулись в сторону собора святого Марка, главного храма Ордена Первозданного. А я-то надеялась, что мы пойдем в маленькую часовню. «Как там говорят, и огонь яростный снизойдет на ворожей и очистит их грехи в пепел?» «Вы читали творения Первозданного?» с удивлением пробормотала Лиана. Исключительно из соображений праздного любопытства. И не полностью, конечно. Не волнуйтесь, он милостив ко всем своим созданиям. А творение писалось людьми во времена, когда было больше гнева. Глядя, как некоторые прохожие указывали пальцами на символ Академии на груди Лианы, я сомневалась, что гнева стало меньше. Проследив за моим взглядом, девушка поджала губы и стянула с себя сюртук формы, оставаясь в рубашке. Наверное, обычно она просто ходит в храмы в другой одежде. Уточнять я вежливо не стала. Высокие арочные своды собора святого Марка должны были приближать прихожан к первозданному. Но я, оказавшись внутри, отчего-то чувствовала, как сама архитектура придавливает меня к полу. Надо во всем искать плюсы. Я никогда здесь не бывала, а теперь узнаю что-то новое. Лиана шепнула мне подождать у входа, а сама поспешила к алтарной преграде, где несколько человек молились на коленях. Я замерла, не зная, куда себя деть. Дверь то и дело открывалась, и на меня, стоящую рядом, все чаще бросали вопросительные взгляды. Лучше скрыться от греха подальше. Мысленно и немного истерически посмеявшись собственному каламбуру, я отошла к боковому нефу, где в тени скрывались исповедальни. Одна из них была незанятой. «Надеюсь, вы меня простите, но мне очень надо присесть». Ноги все еще дрожали от бега до палаца. Я села в кабинку, с удовольствием вытянув их и расправив испачканную одежду. «Наверное, тут надо стоять на коленях». Поклонение триаде было довольно простым. Мы не вставали на колени, не должны были посещать службы каждое воскресенье. Святилище являлось местом раздумий и спокойствия. Там стояла статуя Гекаты, которой при желании можно было поднести дары. Но ведающие считали, что наши покровители слышали молитвы вне зависимости от того, возносились ли они в храме или где-то еще. Но музыка тут красивая. По рассказам моих немногочисленных знакомых, верующих в первозданного, я знала, что в соборе святого Марка хор голосов не смолкал никогда. Послушники сменяли друг друга, продолжая тянуть на низких и высоких нотах извечную молитву. Слова было сложно разобрать, но неожиданно для себя я почувствовала волну мурашек, пробежавших по спине. Мне захотелось уйти, забрать Лиану и избавиться от странного чувства, собравшегося в груди. Похоже на заклятие пана. Музыка внушает веру, которой нет. Поднявшись на ноги, я выглянула из-за колонны в центральный неф. Лиана стояла на коленях пред алтарем. Вокруг нее молилось множество других прихожан. Если прерву молитву, все глаза обратятся к нам. Мне отчаянно не хотелось привлекать к себе внимание в церкви первозданного. Подожду еще пять минут, если она не закончит, подойду. Вернувшись в исповедальню, чей полумрак давал обманчивое ощущение защищенности, Я вновь села. Оставалось только надеяться, что Гиката не будет в обиде на меня за подобные посиделки. «Хочешь, я тебе исповедуюсь?» мысленно обратилась я к богине, не зная, чем еще себя занять. «Видит триада, мне есть что сказать, да и место располагает. Самым тихим шепотом, на который была способна, я сбивчиво произнесла. «У меня умер брат». Вслух эта простая истина звучала особенно болезненно. Ладони вспотели. «Но это должна была быть я», — у меня перехватило дыхание. Призналась, сказала то, что терзала больше всего. «Я писала прощальные письма, я подвергала себя опасности, я знала, что рано или поздно меня ждет тьма, а теперь нет его». А знаешь, что самое страшное? Если бы у меня был шанс поменяться с ним местами, я бы... не сделала этого, не смогла. Я прижалась лбом к прохладной деревянной перегородке. Это ведь неправильно. Понятия правильного и неправильного кажутся явными, но это не так. Тихий глубокий мужской голос раздался из-за занавеси второй части исповедальни, предназначавшейся для священников. Я вздрогнула, чувствуя, как по спине прошли мурашки страха. Через мелкие прорези разделяющей перегородки была видна фигура мужчины в темной рясе. Из-за тени разглядеть его лицо было почти невозможно, но я все равно готова была убить себя за глупость. Можно же было проверить, пустует ли исповедальня, Или он подошел позже, а я не услышала? Единственным оправданием могло быть то, что мне казалось, будто об исповедях нужно договариваться со священнослужителем заранее. Глупость! Какую же я совершила глупость? Прошу простить, если вторгся в вашу молитву. Я не был уверен, говорите ли вы со мной, — снова заговорил священник. «Ничего страшного», — пробормотала я. Вы прежде исповедовались? Нет. Надо уходить, надо просто уходить. Но приобретенная за последние дни тревожность не позволяла сдвинуться с места. А если уйду, и он заподозрит что-то? Хотя что? Я ничего плохого не сделала. Никому не запрещено молиться. Понимаю, — ответил священник. Многие избегают исповедей, страшатся открыть свои грехи, но вы ведь говорили не совсем о грехах. Наверное, мне лучше уйти. Я попыталась встать, но меня вновь остановил почти гипнотический голос. Постойте, не лишайте меня возможности исполнить долг. Позвольте дать наставление. Считайте это обязанностью верной дочери первозданного. Верной дочери первозданного? О, как вы ошибаетесь. Еще в первые годы обучения в академии Вивьен уговорила меня записаться в театральный класс при Венецианском колледже искусств. Поначалу стыд и неловкость были моими главными чувствами. Но после нескольких занятий мне даже понравилось быть на сцене. Там испарялась вся неуверенность, и можно было стать кем угодно. Видит Геката в последние дни мне этого не хватало. Может, стать на несколько минут верной дочерью первозданного — это неплохая идея. Сыграть роль, притвориться кем-то другим и не бояться никаких подозрений со стороны священника. Уже приняв решение, я тихо произнесла. Буду благодарна за наставление, святой отец. Хорошо. По едва заметному движению за прорезями перегородки я предположила, что мужчина кивнул. «Вы говорили о своем брате. Давно он отправился в царство?» «Несколько дней назад. Да утешит он его душу». Принятого в ордене первозданного ответа на такую фразу я не знала, поэтому просто промолчала. «Вы думаете, что ваши чувства и мысли после его смерти могут быть неправильными, но в час потерь ничего правильного нет», — мягко сказал священник. «Истина открывается с принятием», — ответила я, смахивая с щеки предательскую неуместную слезу. «Верно», — согласился мужчина. Сложно было сказать по голосу, сколько ему лет. Не старик точно, но и не юный послушник. «Осталось лишь дождаться этого принятия», — быстро сказала я, надеясь завершить разговор. Священник тихо усмехнулся. Как служитель церкви, я мог бы сейчас сказать о воле первозданного и о том, как он поддержит в час нужды». «Но не скажете?» «Нет». «Мне знакома ирония, сквозящая в ваших словах. Вы не веруете». «Конечно, верую», — скрывая дрожь в голосе, ответила я. «Возможно, но не в то, что воля его определяет всю вашу жизнь». «Вы не можете судить о таком. Я не говорила ничего подобного». В мой тон все-таки проскользнули истеричные нотки. «Не волнуйтесь. Вы не на допросе, а я не инквизитор». «Это всего лишь мое предположение», — спокойно сказал мужчина. «Пора заканчивать», — поняла я. Игра выходила из-под контроля. «Простите, но мне нужно идти». Я поспешно встала, почти отшатываясь от исповедальни. И в этот момент занавес немного отодвинулась. Тень по-прежнему скрывала лицо священника. Его рука с перстнем в виде символа ордена Первозданного на тонких бледных пальцах была протянута для символического приложения. Я поняла, что играть придется до конца. Поражаясь сюрреалистичности и безумию происходящего, я медленно преклонила колени. От священника исходил едва ощутимый запах ладана и чего-то хвойного. Мне нужно было коснуться губами кольца. Да простит меня триада. Губы ощутили прохладу металла. Едва склонившись, я тут же хотела вновь выпрямиться, но священник, перевернув ладонь, цепко ухватил меня за подбородок, заставляя вскинуть голову. «Мне понравилась наша беседа. Думаю, вам есть что еще поведать», — мягко сказал он. «Верная дочь его всегда найдет дорогу обратно в храм. Верно?» «Никогда, больше никогда. Да, святой отец!» Пальцы священника разжались. А я, едва не падая на начищенном полу, бросилась прочь из собора. Почти сразу следом за мной на площадь Сан-Марка вышла Ильяна. Девушка выглядела не в пример спокойнее после молитвы. Она снова надела форменный сюртук и мягко улыбнулась. Я тоже постаралась скрыть волнение от произошедшего в исповедальне. Вот теперь точно нужно возвращаться. Мы провели там явно больше пяти минут. Простите, профессор, за молитвой я теряю счет времени. Лиана осеклась, должно быть, понимая, как меня назвала. Ой, я хотела сказать «простите, синьерина Круу», но само вырвалась. Я лишь качнула головой. Пойдем. Весь путь до Академии у меня в голове повторялась фраза Лианы «Простите, профессор». «Профессор, я даже не сразу поняла, что девушка сказала что-то неправильное, что-то еще не случившееся». «Понятия правильного и неправильного кажутся явными, но это не так», — вспомнились мне слова священника. «Возможно, он даже был прав».